Мы с Кираном ушли вместе. Сняв пиджак, он закинул его на плечо. Не жестом облегчения, а просто из-за жары. Мы не спеша двинулись по дорожке к воротам, ведшим на лафаета веню В разное время суток люди могут выглядеть по-разному. Это зависит от угла, под которым на них падает солнце. Киран был точно старше меня лет тридцати с чем-то. Но прямо сейчас показался мне молодым, почти юным, и я почувствовала инстинктивное желание защитить его. Эту неспешную походку, этот тяжеловатый подбородок, это едва намеченное брюшко. Остановившись, он смотрел, как белка взбирается на большой надгробный камень, Наверное, для него наступил один из тех моментов, когда все кругом окончательно теряет равновесие, и наблюдение за чем-то необычным становится разумным занятием. Белка перепрыгнула на ствол ближайшего дерева. Звук ее коготков отчетлив, как капель в жестяном умывальнике. Почему она была в наручниках? Посадили месяцев на восемь по обвинению в воровстве, кроме проституции. «Значит, ее выпустили только на похороны?» «Да, насколько я понял». Сказать было нечего. Проповедник уже сказал все, что требовалось. Мы вместе вышли из ворот и повернули к скоростной трассе. Но Киран остановился и снова протянул мне руку. «Давайте я подвезу вас домой». — предложила я. — Домой? — переспросил он, едва не рассмеявшись. — Ваша машина умеет плавать? — Прошу прощения. — Так, ничего, — сказал он, качая головой. Мы шли вдвоем вдоль Куинси, где я оставила машину. Кажется, Киран сразу все понял, едва завидев «Пунтиак». Переднее колесо на бордюрном камне, разбитая фара и погнутая решетка прямо на виду. Кирин вышел на проезжую часть и глядел машину сбоку и едва заметно кивнул, будто теперь для него все стало на свои места. Лицо съежилось и отвердело, подобно песочному замку при ускоренной съемке. «Меня всю колотило» но я оскользнула на место водителя и потянулась, чтобы открыть пассажирскую дверцу. «Та самая машина? Верно?» Я сидела молча, сметая с переборной панели случайно залетевшие семена. «Это был несчастный случай», — сказала я наконец. «Та самая машина», — повторил Киран. «Я не хотела. Все произошло само по себе. Мы тут ни при чем». «Мы?» — переспросил он. «Я знала, что в точности уподобляюсь Блейну. пытаясь отгородиться от чувства вины, выставив перед собой ладонь. Стараясь не думать о наших промахах, о наркотиках, о безрассудстве. Глупее не придумаешь» словно устроила пожар, спалила дотла целый дом и роюсь теперь в головешках, пытаясь разобраться, каким этот дом был прежде, но нахожу только обгоревшую спичку, с которой все началось. Судорожно хватаясь за скачущие мысли, я искала себе хоть какое-то оправдание. Тем не менее, какая-то другая часть меня считала, что я поступаю честно. «Или настолько честно, насколько это вообще возможно, после того, как я уехала с места катастрофы, сбежала от случившегося?» Блейн говорил, «Бывает, иногда что-то происходит с нами просто так, без особой причины. Жалкий довод, но правдивый в самой своей сути. Всякое бывает». Мы не хотим, чтобы это случилось с нами. Такие события сами восстают из праха случайностей. Я все скребла приборную панель, счищая уличную пыль и семена растений на затянутые в джинсовую ткань бедро. Сознание всегда стремится попасть в другое место попроще, где не так тяжко. Мне хотелось запустить мотор и умчаться к ближайшей реке, чтобы вместе с машиной скрыться под водой. Легкое прикосновение к педали тормоза, незначительное движение рулевого колеса обрели непостижимую неотвратимость, обернулись бездонной пропастью. Мне был необходим воздух. Я бы всё отдала, чтобы стать одним из тех созданий, которые могут питаться исключительно на лету. «Значит, в больнице вы не работаете?» «Нет, не работаю». «Это вы были за рулем в тот день?» «Где была?» Вывели машину или нет?» «Вела, наверное». То была единственная когда-либо произнесенная мною ложь, которая показалась мне абсолютно необходимой. Между нами что-то тихо хрустнуло. Машины, тела, судьбы. Киран сидел рядом, уставив прямо перед собой невидящий взгляд. До меня донесся сдавленный звук, который более всего походил на смешок. Он поднял и опустил окно, погладил бортик, постучал костяшками пальцев и стекло, будто нащупывая возможные пути к бегству. «Я скажу вам только одну вещь», — произнес он. Вокруг меня трещались стекла. Еще немного, и полетят осколки. «Одну только вещь, и всё. «Прошу вас», — сказала я. После аварии надо было остановиться. Кира набрушил сжатый кулак, на приборную панель. Я хотела, чтобы он обругал меня, проклял с высоты своего роста, за то, что я пыталась унять собственную совесть, за ложь, за мое благополучное бегство, за мое появление в квартире его брата. Где-то в глубине души мне хотелось и другого, что ему стоило развернуться и ударить, по-настоящему ударить, чтобы брызнула кровь, чтобы мне сделалось больно, чтобы лицо превратилось в один сплошной синяк. — Вот и все, — сказал он. — Ухожу. Он положил ладонь на ручку дверцы, толкнул ее плечом, и та распахнулась, опустил ногу на асфальт, потом поднял ее назад в кабину, снова закрыл дверцу и бессильно обмяк на сиденье. «Черт подери! Надо было остановиться! Почему вы не остались?» В промежуток между нами и следующей машиной впереди попытался втиснуться большой синий «Олдсмобиль» с серебристыми плавниками. Мы молча сидели, наблюдая, как он ерзает вперед-назад, пытаясь устроиться в этом просвете. Место было в обрез, Машина примерилась въехать, снова сдала назад, снова подалась вперед, уже под новым углом. Мы с Кираном смотрели на эти маневры, так будто на свете не было более захватывающего зрелища. Даже не шелохнулись. Водитель «Олдсмобиля» все крутил свою баранку, озираясь через плечо. Перед тем, как поставить машину точно по центру, Он снова сдал назад и легонько коснулся радиатора моего пантеака. Мы услыхали звяканье. Из разбитой фары высыпались последние осколки. Водитель выскочил из золцмобиля с поднятыми в знак капитуляции руками, но я махнула, чтобы он не подходил. Мужчина был похож на филина с очками на носу, и удивление сделало его лицо почти комичным. Он поспешил удалиться, то и дело оглядываясь, точно желал удостовериться в отсутствии погони. «Не знаю», — сказала я. «Просто не знаю». «Никак не объяснишь». Испугалась. «Простите, мне очень жаль». «Никаких слов не хватит». «Дерьмово», — вздохнул Киран. Он прикурил сигарету, немного приоткрыл окошко и выпустил дым в сторону, а потом и сам отвернулся. «Послушайте», — сказал он наконец, — «нужно уехать отсюда. Просто высадите меня где-нибудь». «Где?» «Даже не знаю. Может, кофе выпьем? Или чего покрепче?» Мы оба были в замешательстве от эмоций, переполнявших нас обоих. Я была свидетелем гибели его брата. Я была причиной этой смерти. Я прервала эту жизнь. Ничего не говоря, только кивнув в ответ, я запустила мотор и, едва не царапнув, «Олдсмобиль» вырулила на пустынную улицу. Тихо пропустить стаканчик в полутемном баре. Не худшее из судеб. На исходе дня, уже добравшись домой, если, конечно, я по-прежнему могла называть наше обиталище домом, я решила поплавать. Мутная вода кипела растительностью. Незнакомые листочки и стебельки. Звезды на небе казались блестящими шляпками гвоздей. Выдерни несколько и землю накроет тьма. Блейн завершил несколько полотен и расставил их возле озера, кое-где в лесу и у самой воды. Им завладело сомнение, словно он уже понял, что затея была дурацкой, но все равно намеревался продолжить эксперимент. «Не существует настолько глупых идей, чтобы на них не нашелся хотя бы один покупатель. Я оставалась в воде», надеясь, что он уйдет спать. Но Блейн уселся на мостки с полотенцем, и, когда я, наконец, вышла, обернул меня им. Обхватив за плечи, он довел меня до лачуге. Свет керосиновой лампы был последним, в чем я сейчас нуждалась. Сердце ныло от тоски по проводам и выключателям, по электричеству. Блейн намеревался уложить меня в постель — Но я только сказала, нет, не хочу. «Просто ложись спать», — сказала я ему. Сидя за кухонным столом, я делала наброски. Прошло немало времени с тех пор, как я в последний раз работала углем. На бумажный лист ложились плавные линии, предметы обретали очертания. Мне вдруг вспомнилось, как, красуясь перед гостями на нашей свадьбе, Блейн поднял бокал со словами «Пока жизнь не разлучит нас». В его духе шуточка. Я в то время думала, что мы доживем до глубокой старости, чтобы вместе испустить последний вздох. Пока я рисовала, мне пришло в голову, что на самом деле мне хочется только одного — спуститься с крыльца и идти не останавливаясь начать все заново. Не произошло ничего особенного. Во всяком случае, тогда мне казалось, что не происходит. Остаток дня выглядел довольно обычным. Мы с Кираном просто уехали подальше от кладбища, через весь Бронкс, по мосту на Третья Авеню, старательно избегая шоссе Рузвельта. День выдался довольно жарким, небо было ярко-голубым, Мы не поднимали стекол в окнах, и ветерок ерошил Кирану волосы. В Гарлеме он попросил меня ехать помедленнее, пораженный видом зажатых домами церквей. Они похожи на овощные лавки, недоумевал он. На 123-й улице мы посидели немного у ворот Баптистской церкви, прислушиваясь к репетиции хора. Подраспевы высоких ангельских голосов о райских кущах, Кирен рассеянно постукивал пальцами по приборной панели. Похоже, музыка входила в него и оставалась внутри, подпрыгивая и ударяясь о стенки. Он рассказал, что ему с братом медведь на ухо наступил, но, когда они были маленькими, любили слушать, как мама играет на рояле. Один раз в Дублине... Брат Кирана выкатил рояль на улицу и толкал его вдоль полосы прибоя. Киран никак не мог вспомнить, зачем. «Вот ведь как забавно устроена память», — сказал он. «Порой самому не понять, как в самые неожиданные минуты что-то всплывает в памяти». Историю с роялем он не вспоминал уже много лет. Они вместе катили рояль по залитой солнцем улице. Насколько он помнил, в тот день его единственный раз в жизни приняли за брата. Мама спутала имена и позвала. «Иди сюда, Джон, подойди ко мне, милый». И пускай из двух братьев он был старшим, в этот момент Киран ощутил себя маленьким ребенком. Яркое ощущение детства осталось с ним, никуда не делалось с годами, так что Киран, возможно, и сейчас еще остается там» сегодня и навсегда, вот только погибшего брата уже не отыскать. Выругавшись он топнул ногой днище автомобиля: Давайте наконец выпьем сколько можно. Под этакадой пар веню в люльке из ремней и веревок болтался парнишка, распылявший краску из баллончика. Я сразу подумала о картинах блейна. Тоже своего рода граффити, не более. На Лексингтон-авеню мы въехали в верхний ист Истсайд, и там, на 64-й улице, нашли невзрачное маленькое заведение. Когда мы вошли, молодой бармен в большущем белом переднике даже не поднял на нас взгляда. Мы еще долго моргали, привыкая к полутьме бара. Музыкального автомата нет, полусеян арахисовой скорлупой, Посетителей всего ничего, зубов во рту у каждого и того меньше. Несколько мужчин расположились у стойки, вокруг приемника, транслировавшего бейсбольный матч. Потемневшие от времени зеркала в оспинах, застарелый запах выжаренного масла, на стене табличка, имеющий бумажник, да узрит красоту. Примечание. Обыгрывается поговорка «Красота в глазу того, кто смотрит». По смыслу, близкая русской. На вкус и цвет товарищей нет. Конец примечания. Мы устроились на обтянутом красной кожей диване в одной из кабинок и заказали две кровавые мэри. Откинувшись, я ощутила холодок, вымокший на спине блузки. Я Между нами колыхался огонек свечи, тусклое мерцание живого огня. Соринки кружились в расплавленном воске. киран разорвал салфетку на множество маленьких кусочков и рассказал мне все о своем брате. На следующий день он собирался увезти его домой сразу после кремации и рассеять прах над водами Дублинского залива самому Кирану этот жест вовсе не казался ностальгическим, просто он считал такой поступок единственно верным: увести брата домой. Он будет ходить вдоль линии прибоя, ожидая пока прилив не достигнет набережной и тогда развеет Коригана по ветру. Это вовсе не противоречило его вере. Кориган никогда не заговаривал о похоронах, и Киран твердо знал, что брат Предпочел бы стать частью стихии. «Что ему нравилось в собственном брате?» — рассказывал Киран. «Это как тот заставлял людей меняться. Они становились кем-то, кем и не надеялись стать. Он умел дотянуться до самых потаенных уголков их души. Открывал перед людьми новые неожиданные пути. И даже умерев, продолжал это делать». Его брат считал, что Бог пребывает за одним из последних рубежей, недоступных человеческому знанию. Ученые могут ставить какие угодно эксперименты, но что лежит там, по другую сторону черты, так навсегда и останется тайной. Кирен просто развеет прах и позволит каждой частичке отправиться куда-то пожелает. И что потом? «Не представляю. Может, буду скитаться или останусь в Дублине, а может и вернусь. Тут попробую развернуться». Когда Киран только оказался в Нью-Йорке, город ему не понравился. Весь этот мусор и вечная спешка. Но со временем ему сделалось уютно, и город оказался не так уж плох. Приехать в незнакомый город — Это как войти в туннель, — объяснял он, — и, к собственному удивлению, обнаружить, что свет в конце туннеля вовсе не важен. Бывает, что только туннель и делает свет терпимым. «Этого нельзя знать заранее в таком большом городе», — сказал он. «Обязательно нужно время». «Значит, вы еще вернетесь? Когда-нибудь?» «Возможно». Кориган не думал, что задержится здесь надолго, а потом познакомился с одним человеком, мне начал казаться, он останется навсегда. Он был влюблен? О да. А почему вы называете брата по фамилии Кориган? Само получилось. И никогда не звали по имени Джоном. Джон для него слишком заурядное имя. Киран сдул на пол клочки салфетки и сказал нечто странное. Слова хорошо подходят, чтобы описывать вещи, но иногда просто бессильно рассказать, чем те не являются. Он отвернулся и смотрел в сторону. Неоновая вывеска в витрине становилась все ярче по мере угасания дня. Его рука бегло прикоснулась к моей желания. «Слабое место человечества». Мы просидели в баре еще сейчас, молча по большей части. Обыкновенные слова от чего-то отказывались мне подчиняться. Я встала, ноги ватные, по обнаженным рукам бегут мурашки. «Я не вела машину», — сказала я. Киран завис над столом, всем своим телом поцеловал меня. Это я уже понял. Он указал на мое обручальное кольцо. Что он за человек? И улыбнулся, когда я промолчала, но в этой улыбке была печаль всех возможных оттенков. Повернулся к бармену, махнул рукой, заказал еще две кровавой мэри. «Мне уже пора. Я сам их выпью», — сказал Киран. «Одну за себя, другую за брата», — подумалось мне. «Так и сделайте». «Непременно», — сказал он. В окне понтиака меня дожидались сразу две штрафные квитанции. Одна за нарушение правил парковки, вторая — забитую фару. У меня даже ноги подкосились. Перед тем, как задуматься о возвращении в нашу лачугу, я вновь подошла к витрине бара и приникла к стеклу, Затеняю глаза ладонями. Киран сидел у стойки, уперев подбородок в сложенные руки, говорил с барменом. Он оглянулся на витрину, и мое сердце ушло в пятки. Я разом отпрянул от стекла. Некоторые булыжники сидят настолько глубоко в почве, что как бы ни тряслось землю, каким бы глубоким ни оказался разлом, им никогда не увидеть света». Думаю, в мире существует и такая фобия – боязнь влюбленности. Обязательно существует страх любви.